Гоша так завопил, что в соседнем доме в половине окон зажёгся свет. "Я ничего не вижу. Асёл, ты разбил мне последний фотоэлемент!" Я страшно перепугался и предложил Гоше пойти домой, а он не на шутку разошёлся, начал громко и жалобно стонать. "Всё! страдальчески воскликнул Гоша. Теперь меня точно сдадут в металлолом!" Кому нужен слепой, беззащитный робот? Да нет, Гошенька попытался я его успокоить. Мы починим тебя. Вот увидишь, всё будет в порядке. Тебе поставят такие фотоэлементы, что ты невооружённым глазом будешь видеть на луне лунатиков. Не надо меня успокаивать, закричал Гоша. Я знаю, это конец. В общем, шуму было много. Да ещё на лестничной площадке Гоша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 куда нельзя было засунуть даже мой палец. Правда, когда папа расплатился и игрущики уехали в осваяси, выяснилось, что нам привезли не Гошу. Вернее, не совсем Гошу. Новый робот, как только его включили, противным шипелявым голосом проговорил: "1 2 3 4 5. Проверка голоса. От земли до альфа-центра вра. 4 цветовых года."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 Да вы успокойтесь, сказал приёмщик. Какая была голова-то? Вся побитая и без обоев от элементов, ответил папа. И с небольшой дырочкой на затылке, добавил я. И абсолютно неполированная в догонку приёмщику крикнул папа. Через несколько минут приёмщик вернулся с гошеной головой. Вам повезло, улыбайся сказал он. Вечером у нас вывозят металлолом.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 И о том, как плохо относятся в мастерской к роботам, и о том, как он думал, что больше никогда не увидит нас, и о том, как противно лежать на свалке в груде металлолома. У меня из разбитых фотоэлементов от обиды текли настоящие масляные слёзы, сказал Гоша. Ой, себе не представляете, какой это ужас. А когда Гоша остановился,